Глава двадцать Возвращение Винтика и Шпунтика Бережно держа в руках свой портрет, Самответик сошла вниз, и ее моментально окружили малышки. Все говорили, что ее портрет по красоте гораздо лучше портретов снежинки и синеглазки, но по сходству он значительно хуже их. «Глупенькие», — сказал им Самответик. «Для вас что важнее, красота или сходство?» «Конечно, красота!» — ответили все. В это время в комнату запыхавшись прибежали Ласточка и Кисонька. «Ах, какое несчастье!» — закричали они. «Ах, мы подаем в обморок!» «Что случилось?» — испугались все. «Мы сегодня пошли в больницу!» — начала рассказывать Ласточка. «Чтобы отвезти в квартиру малышей, которые должны были выписать!» — подхватила Кисонька. «Но медсестра сказала, что малыши уже выписались!» — перебила Ласточка. «Тогда мы стали просить, чтобы нам дали других малышей!» Снова подхватила кисонька и заговорила быстро, чтобы ласточка не перебила. «Тогда медуница дала нам авоськую торопышку, мы повели их по улице, они убежали от нас и залезли на дерево». «Они боятся, что мы будем воспитывать их, понимаете?» Поспешно вставила ласточка и засмеялась. «Очень нужно нам таких воспитывать», — скорчила презрительную гримаску кисонька. «Где же они теперь?» — спросила синеглазка. «Остались на дереве», — сказала ласточка. «Они еще яблоки начнут рвать». «Ну-ка, пойдем посмотрим», — предложила Снежинка. Авоська и Тропышка сидели на ветке яблони и на самом деле пытались сорвать яблоко. Они крутили его, стараясь обломить черенок. Вдруг они увидели на улице группу малышек, которые остановились в отдалении и с любопытством поглядывали на них. Заметив со стороны малышек такое внимание, Тропышка с удвоенной силой стал откручивать яблоко, а Авоська даже принялся огрызть черенок зубами. «Ни одного яблока еще не сорвали», — послышался голос снизу. Авоська и Торопышка глянули вниз и увидели синеглазую малышку, которая, посмеиваясь, глядела на них. «А ты молчи, синеглазая», — проворчала Авоська. «Думаешь, их легко рвать?» «А если вам дать пилу?» «Легче будет». «Сказала! Ты нам дай только пилу», — ответил Торопышка. Синеглазка сбегала в соседний дом и принесла Торопышке пилу. Через минуту черенок был перепилен, и яблоко полетело вниз. «Ну-ка, малышки, давайте убирать яблоки!» — закричала Синеглазка. «Малыши решили помочь нам!» Несколько малышек подбежали к лежавшему на земле яблоку и, толкая его перед собой, покатили к ближайшему двору. В зеленом городе под каждым домом умелся подвал для хранения фруктов и овощей. Подкатив яблоко к дому, малышки открыли дверь, которая была сделана вровень с землей, и вкатили в эту дверь яблоко. За дверью были мостки из досок, по которым яблоко само собой покатилось в подвал. Сделав это, малышки побежали назад, а навстречу им другие малышки катили новое яблоко. Работа закипела. Прибежала стрекоза. Она раздобыла где-то пилу, надела вместо платья шаровары, которое надевала для игры в волейбол, и тоже полезла на дерево. Увидев в руках у нее пилу, Авоська сказал, «Эй ты, ну куда я сюда пилку, ты не умеешь». «Один ты умеешь», — задорно ответила стрекоза. Она уселась на ветке и, закусив губу, принялась перепиливать черенок яблока. Авоська с завистью поглядывал на нее, потом сказал, «Давай вместе работать. Сначала ты попили, а я отдохну. Потом я попилю, ты отдыхать будешь». «Ладно», — согласилась стрекоза. В это время прибежали малышки из того дома, где был гараж, и сейчас же разнеслась весть об исчезновении винтика и шпунтика. Малышки рассказывали о том, что Винтик и Шпунтик ушли рано утром в Змеевку и до сих пор не вернулись. «Вот видите?» — затратурила ласточка. «Я ведь говорила, скоро все малыши убегут в Змеевку. Они не захотят в нашем городе жить». «Ну и пусть бегут», — сказала синегласка «Мы никого насильно держать не станем». Разговоров о коварстве Винтика и Шпунтика хватило до самого вечера. Ласточка и Кисонька, казалось, даже были довольны, что они исчезли, и злорадно посмеивались. Когда надежда на возвращение Винтика и Шпунтика совсем пропала, в конце улицы показалась машина. Она с шипением и треском прокатилась по улице. Малышки бросили работу и помчались за ней. Кисонька и Ласточка бежали впереди всех и кричали. «Винтик и Шпунтик вернулись! Винтик и Шпунтик вернулись!» Потом они остановились и сказали. «Тише, не надо бежать за машиной, мы можем показать малышам плохой пример». Когда малышки подошли к гаражу, то увидели, что кроме Винтика и Шпунтика приехал Бублик. «А это кто?» — сказала возмущенно кисонька. «Это, кажется, Змеевский Бублик. Вы зачем Бублик приехали? Мы вас не приглашали». «Подумаешь», — ответил Бублик. «Очень мне нужно ваше приглашение». «Вот вам и подумаешь», — сказала ласточка. «Мы к вам не ходим, и вы не ходите к нам». «А вы ходите? Чего там? Мы ведь не гоним вас». «Как так не гоните?» Сами пригласили на елку, а потом давай снежками бросаться. Ну, что тут такого, мы просто хотели поиграть с вами в снежки. Вам тоже надо было бросать на снежками. Вы должны были понимать, что малышки не любят руками снег брать. Ну, ошиблись маленечко, пожал Бублик плечами. Не дучили, что вы распустите ню, и обидитесь на всю жизнь. Нет, это вы обиделись на всю жизнь. Зачем к нам гозика подослали? Знаете, небось, чего он здесь натворил? «За мы не отвечаем», — ответил Бублик. «Он и у нас не весь что вытворяет. Мы с ним бьемся. Никак перевоспитать не можем. Мы его к вам не поцелали. Он у вас тут по собственной инициативе работал». «Работал», — фыркнула Кисенька. «Он это называет работой. Нет, теперь мы не водимся с вами. Мы вас не нуждаемся. У нас теперь свои малыши есть». «Ну и я не вожусь с вами. Мне на вас. Тьфу. Я просто привез Винтика и Шпунтик, а теперь сяду на машину и уеду обратно». Бублик рассердился и отошел в сторонку. Но он не уехал. Увидев, что Винтик и Шпунтик начали починять машину, он принялся им помогать. Такой уж компанейский характер у каждого шофера. Если шофер увидит, что кто-нибудь починяет машину, он обязательно подойдет и тоже начнет что-нибудь ковырять, подвинчивать болт или гайку, или просто станет давать советы. Втроем они провозились до поздней ночи, но все-таки не успели починить машину, так как ремонт требовался очень большой.